Композиторские преимущества. А у входа в композиторский ресторан постоять было особое удовольствие. Ресторан был отличный, с фирменными, а не проходными блюдами, да еще с доставкой на дом. Причем звонить для этого не всегда было необходимо. Катя не раз слышала, как заказчики, свесившиеся из окон этого специфического дома, переговаривались с вышедшими покурить официантами. «Володенька, дружочек, сегодня Оливье не надо!» Хриплым прокуренным голосом очень часто давала наказ знойная дама в китайском шелковом халате с драконами. Она была женой довольно известного симфонического композитора и, сознавая свою важность для советской культуры в целом и для музыкального искусства в частности, так и не научилась, видимо, готовить. Дама эта очень часто, если не каждый день, пользовалась дворово-ресторанной услугой, зная весь личный состав кухни, от директора до последнего официанта. Она сильно шепелявила и всегда очень ласково называла название блюд. Видимо, еду очень уважала. «Восемь пирожочков, по два каждого вида. Селедочки с картофочкой, горохового супчика, куриных котлеток с пюрефочкой и морсика обязательно. Морсика не забудь, но не брусничный, который Вася вчера приносил, мне только клюквенный. А если нет, компотик из айвы, он тоже вкусненький. На два их лица. И да». Она делала паузу, но Володенька, Сашенька или Петенька всегда догадывались, что прозвучит дальше. «Самое важное, чуть не забыла. Наполеонфик. Два больших кусочка». И готово. Минут через сорок, а раньше, Володенька, держа в руках пакеты с горячей едой, только что приготовленный шефом ресторана, звонил в композиторскую дверь, за что получал «щедрые чаевые». Крещенские тоже, конечно, могли бы воспользоваться такой прекрасной системой получения готовых обедов, но никогда еще к ней не прибегали. В семье не было принято есть готовую покупную еду. Зачем это? При живой-то литке. Она, кстати, очень любила «надо-не надо» вставлять «пока я жива» или «через мой труп» и далее по тексту. Одно дело – с удовольствием в ресторан сходить и изредка со вкусом, по важному поводу – А совсем другое – каждый день питаться киевскими котлетами или биточками по-селянски. Да к тому же в семье крещенских испокон веков жил замечательный старинный сундук. Железный, черного лака с огромными латунными заклепками, да и достойного размера, с приличный лежачий холодильник, теперь стоящий в прохладе около балкона. Хранили в нем всегда все самое вкусное и дефицитное – консервы и всяческие съестные припасы. Сундук изобилие, одним словом. Поэтому заказывать обед в ресторане соседнего дома или бегать по-срочному в магазин абсолютно не надобилось. Можно было просто подойти к этому волшебному сундуку, поднять тяжелую крышку и прикинуть, из чего бы сделать салат. Крабы с рисом, фасоль с орехами, а на второе – Пусть даже дефицитная тушенка с не менее дефицитной гречкой. Почему нет? А на третье — компот из нежных болгарских персиков. Ну, а в морозильнике всегда своего часа ждала треска или навага, как энзе. Поэтому крещенские в экстренных ситуациях по приему гостей могли быть совершенно спокойны. Прекрасный сундук-самобранец еще ни разу не подводил. Хотя нет, было пару раз — когда Лида рассчитывала на баночку красной икры для своих подруженций Ну, как закуску к водочке. Хотелось девчонок порадовать. И ведь была стопроцентно уверена, что есть. А ее вдруг не оказывалось. И крабы однажды-таки затерялись, хотя у аллуси спросить забыла. Скорее всего, она и прибрала. Ну, неважно. Еще в доме композиторов находился и медпункт. Куда Катя, да и все члены семьи часто приходили на разные процедуры. Ну, скажем, погреть горло или нос всякими УВЧ, электрофорезами и другими физиотерапевтическими аппаратами. Сделать массаж, укол или просто послушаться после простуды. Чего там только не было в этом доме. Можно было, не выходя на улицу, переделать кучу дел. И зубы подлечить, и в библиотеке порыться поработать, и великую музыку в архиве послушать. Так сказать вдохновиться но ну и тут же сразу в гости заскочить купив в ресторане бутылочку заграничного джина а в гости то уж точно было к кому заскакивать поскольку в доме этом сосредоточилась вся композиторская знать страны советов из-за композиторской скученности на единицу жилой площади дом этот в народе прозвали просто и ясно 100 роялей хотя их рояли этих никто конечно же не считал Но летом, когда все окна были распахнуты, скверик перед домом наполнялся невообразимой какофонией, напоминающей звуки, доносящиеся из оркестровой ямы прямо перед тем, как дирижер взмахнет своей волшебной палочкой и польется настоящая музыка. Но нет, дирижер запаздывал, и поэтому слаженной музыки в композиторском сквере дождаться было невозможно. Но сегодня... Окна были прикрыты, и заказы от композиторских жён пока не поступали. Для обеда ещё рановато, да и довольно прохладно, чтобы окна держать нараспашку. В сквере дымились аккуратные кучки листвы, которые остались ещё с осени, прелые, чёрные. Дворник собрал их ещё вчера. Но на ночь решил не запаливать, а то на дым могли пожаловаться. Вот они и курились тихо, мирно, пуская сизую дымку по самой земле. Бонька зафыркал, очищая нос от вони, покрутился вокруг голубятни и повел дальше по улице Неждановой. Он шел целеустремленно и рьяно, словно его где-то ждали с важным заданием. Тянул поводок, спешил и пыхтел, вываливал на плечо большой розовый язык. Несколько раз поднимал лапу на углах, но скорее так, без особой надобности, просто обозначится. Собачьи новости еще никто не отменял. Довел почти бегом до улицы Герцена, остановился, оглянулся на двух дружинников в красных повязках, проводил их взглядом и принюхался, задрав морду. Жутко захлебываясь, наорал на милиционера с рацией эти приспособления, превращающие такой понятный человеческий голос в змеиное шипение, ненавидел и всячески выражал свое к ним отношение. Милиционер вздрогнул и отпрянул, потом зачем-то погрозил собаке пальцем, и пошел дальше, продолжая шипеть. Бонька, повернувшись к уходящему дяде с задом, победно расшаркался и выглядел абсолютно счастливым от того, что исполнил свой долг, отогнав от хозяйки жуткого змея. Оглядевшись, нет ли где другой какой опасности, он на всякий случай посмотрел через улицу, туда, где у консерватории топорщились кусты, еще не зазеленевшей сирени, и сидел на высоком постаменте великий композитор Петр Ильич Чайковский и встал, как вкопанный, приметив его страшную черную фигуру. Страшную для собаки, конечно, не для людей. Странная неподвижная статуя на возвышении, с откинутой, как в танце, рукой. Эта застывшая поза, видимо, Боньку и испугала. Катя проследила за его всполошенным взглядом, сам он мгновенно присел, поджав хвост. и в скором темпе бросился обратно к родному двору, домой. Мимо лавки обувщика, мимо дома певиц большого театра, завешенного мемориальными досками, мимо уютной церковки и снова по композиторскому скверику с дымящейся листвой, туда, скорей под спасительную арку, где все давно уже известно и знакомо.